Лисы и гравство Рендел. Как-то раз по осени собаки лорда Рендела затравили огромного лиса, редкостно красивого. Шерсть длинная, шёлковая, сплошь черно-красная, а кисточки на ушах и кончик хвоста будто в серебром окунули. Охотники, понятное дело, обрадовались такой знатной добыче. Но только лорд поднял ружьё на плечо, чтобы аккуратно пристрелить зверя и не попортить чудесную шкуру, как лиз заговорил по-человечески. Приветствую тебя, молодой лорд. Хочешь верь, а хочешь не верь, но я король из-под холма и великий чародей. И только один день в году хожу в лисьей шкуре. Ты, конечно, можешь пристрелить меня сейчас, а голову мою повесить над камином. Но лучше отпусти меня. Владение наше рядом, когда-нибудь досочтёмся. Лорд Рендел был юношей не только красивым, но и хорошо воспитанным, а также весьма умным. Словом, весь в почтенную свою матушку удался. И потому он выслушал речи Лиса с превеликим вниманием, не стал ничему удивляться и учтиво ответил: "Что ж, дорогой Лис, Если на самом деле ты не лис, а король из-под холма и великий чародей, то в таком случае мой долг пригласить тебя к столу. Скоро уже вечер, и мы как раз собирались вернуться в замок. Повар сделает олененка на вертеле, потушит зайчатину, пару уток запечет. Не бог весь, какое угощение, но все же после целого дня в лесу пойдет. Да и вино у меня... не прими за хвостовство, замечательное. Может, это и не слишком щедрое предложение, дорогой лис, но лучше уж вечерок посидеть за столом по-человечески, чем бегать по лесам и полям. К тому же, дождик, кажется, накрапывает. От такой заботы лис растрогался, прослезился и изящно утёр лапкой острую мордочку и, конечно, принял любезное приглашение молодого лорда Рендела. В замке же повара растарались на славу. Не пожалели ни пряных трав, ни редких специй, а потому дичь вышла такой замечательной, что и его величество подавать не стыдно. Лорд Рендел сел во главе стола, а Лиса усадил по правую руку от себя, на красные бархатные подушки сам подливал ему вина и развлекал остроумной беседой лис тоже показал себя с наилучшей стороны столовый прибор держал аккуратно не то что всякие отставные полковники смеялся легко и искренне рассказал несколько поучительных историй и одну непристойную а когда большие часы пробили полночь и впрямь обернулся юношей редкой красоты, только с лисьими ушами и немного пьяным. «Ну да кто в наше время без недостатков? Обычно этот день в году для меня самый несчастный», — улыбнулся он. «А благодаря тебе, юный лорд, сегодня я замечательно провел время». А лорд Рэндалл, по правде говоря, тоже весьма захмелевший к тому времени, «возьми да и брякни». Что же ты всё зовёшь меня лордом, да лордом, будто мы чужие? Зови, как зовут все мои друзья Валентином. Услышав это, лис ужасно огорчился, потому что имя-то лорд назвал настоящее. А сам лис, как ни крути, был королём из-под холма и великим чародеем, а значит, нечистой силой. И настоящее имя давала ему безграничную власть над человеком. Что же ты наделал, Валентин? вздохнул он. Проучить бы тебя, чтобы ты не называл своё имя кому попало, голову к примеру отрубить или превратить тебя на год в бессловесное чудище. Но видишь ли, я тебе кругом обязан за сытный ужин и радушный приём. а потому мне только и остаётся, чтобы обратиться с тобой и сказать тебе своё настоящее имя. «Зови меня Эйлахан, что значит искусник, и будь моим братом». Потом они, как положено, обменялись кровью, крепко обнялись, поклялись во всём помогать друг другу и пьянствовали до самого рассвета, пока не закончилось вино, а их обоих не сморил здоровый сон. Следующим вечером, когда Эйлахан, искусник, покидал названного своего брата Валентина, то взял с него обещание непременно навещать замок под холмом не реже трёх раз в месяц. Валентин заверил его, что будет делать это с превеликим удовольствием. И довольные друг другом, они расстались. Дни летели за днями, Все чаще Валентин пропадал в замке своего брата Эйлахана. И многим такое положение дел совершенно не нравилось. Еще бы! Лорд водит дружбу с королем из-под холма с великим чародеем! Наконец нашелся доброход, который написал в столицу, причем не только Георгу VI по прозвищу Карлик, но и самому епископу. Словом, нажаловался властям и светским королям. И духовным. Георг VI и епископ были уже глубокими стариками — желчными, сердитыми и с язвой желудка. От вина у них болела голова, а о плясках вокруг костра им пришлось позабыть, кажется, еще в позапрошлом веке. Разумеется, в таком почтенном возрасте они уже не понимали прелесть юношеских забав, а потому не одобрили поведение лорда Рэндалла и решили, наказать беспечного юношу самым что не на есть жестоким образом женить на какой-нибудь благочестивой дурнушке из хорошего рода, которая стала бы следить за каждым его шагом и не позволила общаться со всякими лисьими чародеями. Сказано сделано. И примерно к середине лета его величество Георг VI издал приказ лорду Рендало срочно жениться, а иначе мол, строго не судите, голова с плеч, пятая десятая лордов много, а королевство одно. Если не станешь держать их в ежовых рукавицах, так они через год-другой его и развалят, камня на камне не оставят. А к приказу королевскому епископ приложил свой список невест, выбирай, не хочу. Все набожные ворчливые и дурнушки. А в конце приписочку сделал: "Если хочешь женись мол на любой другой девушке, главное, чтоб она знатной была, но на всё тебе даётся месяц". Когда Валентин получил оба письма, то очень расстроился. Конечно, ведь от срока отпущенного ему оставалось дня 3. Как за это время найти себе невесту? Если до этого за 19 лет ни разу не задумался о браке, жениться на ком попало молодому лорду не хотелось. Ещё бы, попадётся девушка неумная и сварливая, так через год сам в петлю полезешь. Однако же терять голову хотелось ещё меньше. Чтобы немного развеять свою печаль, Валентин оседлал коня, поехал потихоньку вдоль леса. Сам не заметил, как оказался у Заветного холма, где начинался путь в королевство Эйлахана. И сразу от сердца у юноши отлегло. Что это я уже с жизнью распрощался? подумал Валентин. Зря что ли моего названного брата зовут искусником, великим хитрецом и чародеем? Попрошу у него совета. Валентин назвал заветное слово Холм расступился, и открылась дорога в тайное королевство. Слева и справа от неё цвел шиповник, в небе застыли два серебряных солнца, а на мостовой грелись ящерки, зелёные и голубые. Эйлахан издалека почувствовал, что с Валентином случилась беда, и сам выехал ему навстречу, захватив корзину с вином, сыром и яблоками. Какие беседы да на голодный желудок. При встрече братья спешились, крепко обнялись и расположились под раскидистым дубом. Там Валентин показал Эйлахану оба письма, и королевское, и епископское, и рассказал о своем горе. «Говорят, что ты могущественный чародей, брат. Если ты не поможешь мне, то никто не поможет». Эйлахан задумался надолго, а потом произнес — Могуществом, могуществом, конечно. Однако найти за 3 дня в невесте девицу красивую, умную, благородную, да чтоб ещё она с лёгким сердцем отпускала тебя на пиры в моё королевство под холмом, задача нелёгкая. Но не отчаивайся. Я знаю, что делать. Сказав это, Эйлахан поднялся на ноги, воткнул ножи в землю, перескочил через него и обернулся огромным лисом. красивым. Шерсть длинная, шёлковая, сплошь чёрно-красная, а кисточки на ушах и кончик хвоста будто в серебро макнули. И тут же ото всюду начали сбегаться лисы, большие и маленькие, роскошные и облезлые, рыжие, белые и чёрные, словом всякие. Они садились вокруг дуба, А когда собралось их великое множество, начали перетягиваться с Эйлаханом. И так, кажется, разумно, почтительно, как вассалы со своим королём. А потом разбежались, будто их и не было. Эйлахан перепрыгнул через нож и снова стал собою, только левый ботинок с правым у него перепутался, и уши остались лисьими. Ну да кто из нас без недостатков? Слушай, Валентин, сказал Эйлахан. Всё, что мог я сделал. Давай подождём 2 дня. А если за это время не найдётся для тебя хорошая невеста, женишься на той девице, которая у епископа в списке предпоследняя. Я её мать знавал, Ирен Чернушку. Славная девица была, хоть и кривая на один глаз. Ведьма А вось и дочка в неё пошла. На том и порешили. 2 дня провёл Валентин в волнении и ожидании. А утром 3-го собрался было посылать за девицей, на которую Эйлахан указал, как послышалось у ворот лисье тявканье. Вышел он на дорогу и видит: стоит повозка расписная, но ужасно облезлая. прижены в неё самые, что не наесть обычные лесные лисы, а внутри на скамье сидит заморашка чумазая в голубом платье и поглядывает сердито. Пока Валентин соображал что да к чему, одна лисица из упрежи выпуталась и подошла к нему. Он глянул, а у лисицы в зубах конверт сылый хановой печатью. Раскрыл его, прочитал письмо. Милый брат, нашёл я тебе подходящую невесту. Это единственная дочь герцога Марксбурга, Гвенда, пропавшая. Цыгане её выкрали 12 лет назад, а теперь ей 16 исполнилось, самое время замуж выходить. Покажи ей то кольцо, что подарил тебе зимой. Цыгане ко мне большое уважение имеют, и поспеши сделать предложение. а как обвенчают вас по церковному обычаю, так поезжай к герцогу Марксбургскому с вестью, что нашлась его дочь, и не забудь показать ему медальон с птицей, который она носит на шее. Твой навеки, Эйлохан». Прочитав письмо, Валентин приободрился и вспомнил, наконец, о манерах. Поприветствовал заморашку как настоящую леди, показал ей заветное кольцо и предложил руку, сердце и все прочее, что в таком случае полагается. Лис же велел накормить лучшей зайчатиной и отпустить на волю. Неизвестно, что на девицу произвело большее впечатление. Эйлахановое кольцо, обращение с нею или с дикими лисами. Однако она тут же согласилась стать женой у Валентина и идти с ним под венец. После всё сделано было как Эйлахан посоветовал. Тем же днём и обвенчались, а на утро поехали к герцогу с радостной вестью. Замарашка отмытая, кстати сказать, оказалась настоящей красавицей. Волосы будто тёмная ночь, кожа нежная, словно драгоценный шёлк, а глаза сияют как звёзды, и всё такое прочее, о чём обычно поют романтичные менестрели. Нраф у неё правда был не самый смиренный. За словом Гвенда в карман не лезла, порою острым язычком своим так могла приложить, как иной и бытогом-то не вдарит. Но почём зря, она с мужем не спорила. На людях держалась с ним почтительно, а вскорь полюбила его всем сердцем. А Валентин? Что Валентин? Он в молодой жене души не чаял. И даже не сердился на неё, когда она его к примеру в шахматы обыгрывала, а это надо сказать, среди мужей качество редкостное. Что же до герцога Марксбурга, то дочь свою он признал сразу, как увидел. Упал на колени и разрыдался, хоть говорят, прежде за всю жизнь из него никто слезинки выдавить не мог. Ну да леди Марксбург быстро всё в свои руки взяла кинулась к дочери на шею обняла расцеловала Валентину улыбнулась по-матерински словом проявила себя как нельзя лучше Георг VI которого в народе карликом звали как услышал про это едва не лопнул от ярости да епископ его успокоил ни к чему теперь с лордом Ренделом ссориться Он ынч в родстве с самим герцогом, а герцог после вас первейший наследник престола. Если зять его драгоценного задените, может и бунт поднять. Кому оно нужно? Главное, что с молодой женой-то лорд под холм ездить перестанет, а нам того и надо было. Послушался король разумных речей и успокоился. Да жаль, ненадолго. Через год у Валентина наследник появился. Очаровательный мальчик. Глаза материны, стать отцовская. А хитрость лисия аж с пеленок чувствовалась. Еще год прошел, и еще сын родился. А потом и дочка. И впрямь стал Валентин реже ездить к своему брату, однако не забывал его. на все праздники в гости звал а рожденье и детей ему первому сообщал словом ввёл себя как и полагается настоящему родичу а эйлахан хоть и смотрел на молодого лорда с радостью в глазах но всё же нет нет да и вздыхал грустно вспоминая прежние годы и юношеские шалости и всё бы хорошо да только годы шли и для старого короля для георга карлика и чем сильнее горбилась его спина Чем больше морщин становилось на лице, тем хуже делался и нрав. Всюду виделись королю враги. Он уж стал и с епископом ссориться. Тем временем младшенькой Валентина восемь лет сравнялась, а старшему наследнику — двенадцать. Стал Валентин сына возить к дяде в гости, к брату своему названному Кейлахану. И снова нашёлся какой-то доброход, который не поленился столицу написать. Всё он припомнил. И то, что Лиз в замке привычают как дорогих гостей, и что леди Рендел циганских обычаев не чурается, и что мол лорд не только сам с чародеем yekshaется, но ещё и дитяни невинные с пути истинного сбивает. И надо же такому случиться. привезли этот злощастный донос в то самое время, как разбило короля под агра. Тут уж любой человек будет к милосердию не склонен, а желчный старик зачитал ему письмо придворный чтец. Король только и сумел выдавить, люто вращая глазами, всех казнить на месте. Сказанного не воротишь. Утром получил карательный отряд благословение у епископа и помчался по дороге в графство Рендел. У Эйлаха на сердце было чуткое. Задолго заподозрил он неладное, да и истолковал неверно. Боль та слепа. Подумал Эйлахан: "Верно я просто тоскую по прежним временам". Как мы бывало с Валентином ночью на пролёт под холмом веселились танцы вокруг костров вино из лунного света чародейства правду говоря что ближе брата нет никого на свете а нынче Валентин всё же с женой да с детьми ко мне приезжает так и сына везёт с собою подумал так и решил позвать брата в гости одного чтоб хоть на одну ночь всё стало по-прежнему. Валентин, как получил письмо, не смог отказать, но всё же и ему тревожно было. Подошёл он к жене своей Гвенде и спросил: "А нет ли такого средства у цыган, чтоб знак подать, если близкий человек в беде?" Гвенда подумала и ответила: "Есть такое. Погоди, сняла она с шеи медальон герцевский с птицей и острым краем раскровила себе палец потом подозвала детей и им велела сделать то же самое после нашептала над медальйоном нужные слова и кровь вся в серебро ушла будто её и не было вот протянула гвенда мужу медальон держи его над сердцем Если со мной или с детьми случится что-то, птица закричит, а из серебра выступит кровь человеческая. С поклоном принял Валентин этот медальон, надел цепочку на шею, заправил под рубаху и стал прощаться. С легкой душою поехал к брату, зная, что если будет грозить жене опасность, то птица подаст знак. Эйлохан же... Обдумав всё хорошенько, решил, что будет эта встреча последней. Негоже простому человеку с чародеем водиться. Какую сказку ни вспомни, всегда от такой дружбы бывает одно горе. Да и ему, Эйлахану, вечно юному, тяжело смотреть, как брат стареет. Вон и нитки седины уже в волосах появились, и шаг стал не такой лёгкий. Век человечий короток. Зачем же Эйлахано время у Валентина красть, которое он мог бы в замке провести с любимой своей семьёй? И решив так, устроил под холмом развесёлый праздник, так чтоб не жаль было потом прощай сказать. Поёт лира, вторит ей флейта, костёр взметнулся до неба, Пляшет и венки из листьев и осенних цветов эйлохан с девицей лисицей. Пляшет и Валентин. Льётся рекою вино из лунного света, и никто не замечает, что время замерло. Там снаружи 3 дня прошло, а под холмом всего час. И видно так не хотел Эйлахан брата своего названного отпускать, что против собственной воли совершил страшное чародейство. А между тем королевский отряд всё ближе и ближе к замку подбирался. Гвенда по мужу истосковалась, села у окна, запела печальные цыганские песни, а доччии подпевать стала, как умела. Сыновья тоже погрустнели. Бродит по замку, место себе не находит. Под холмом второй час всего пошёл, а снаружи целая неделя пролетела. Уже постучались в ворота замка палачи, притворяясь мирными путниками, а Валентин о том не ведает. Вино из лунного света лёгкое, да пьянит сильней самых крепких напитков. Звон капела флейты и не слышен был за ней у слабый голос птичий. Молодой лорд, молодой лорд, ты пируешь и пьёшь вино, а жену твою во двор за косы выволокли и хотят отрубить ей голову. И выступила на медальёне первая капелька крови. Вздрогнул Валентин. Брат, не слышал ли ты ничего? Будто птица запела. Нет, не слышал, качнул головой черадей захмелевшей. То, наверное, лира была. Ещё минута прошла. Снова запела птица уже громче. Молодой лорд, молодой лорд, ты пируешь и пьёшь вино, а сына твоего старшего связали и бросили в реку. И выступила вторая капелька крови. Страшно стало Валентину. А он всё на вино грешит, понять не может, почему так плохо. Брат, не слышал ли ты птичьего пения? Нет, не слышал. То верно флейта была. И полминуты не прошло, запела в третий раз птица громче прежнего, заглушила флейту и лиру. Молодой лорд, молодой лорд, ты пируешь и пьёшь вино, А младшего твоего сына травят собаками, как лису на осенней охоте. Тут весь хмель у Валентина как ветром сдуло. Схватился он за медальон, а тот весь в крови. Эйлахан тоже побелел, сам стал на мертвеца похож. Понял сразу, что случилось. Это, шепчет, я виноват. Воткнул ножи в землю, перекинулся в огромного лиса и кричит: Садись на меня, Валентин. Кони будут час ехать, а я тебя в замок за три удара сердца домчу. Вскочил Валентин на лиса, вцепился в черно-красную шерсть, и тот взвился вдруг в самое небо, через холм, над верхушками деревьев. И запела в последний раз птица. Молодой лорд. Молодой лорд. Близка ты, а всё ж не успеешь. Отыскали палачи твою младшую дочь, хотят сбросить её с замковой стены. Ёкнуло у Валентина сердце. Смотрит он на медальон, но четверть его пока чистая, только покраснела немного. Прыгнул лис к замку в тот самый момент, как девочку со стены столкнули. Сбросил с себя Валентина, метнулся на перерез, у самой земли подхватил малютку и положил у ног брата. Увидел её Валентин, избитую, едва дышащую, и обнажив меч, бросился в замок. И так велика оказалась его ярость, что даже королевские палачи против него ничего не могли сделать. А кто мог того лис пополам перекусывал, и была это страшная смерть. Как закончился бой, разыскал Валентин свою жену и младшего сына, но едва их узнал. Жестоки были палачи. Упал на колени перед мёртвыми и заплакал. Плакал до самого рассвета, а когда поднялось солнце, то увидел Эйлахан что стали волосы у его названного брата белые-белые. И вдруг затяв к у самого речного берега леса, прислушался Эйлахан и окликнул брата: "Сын твоего старшего речной хозяин укрыл, но требует за него высокую цену человеческое сердце, и непростое, а близкого человека родного". И зубы стиснул в том, что случилось моей вины вдоваль. Моя музыка заглушила птичий крик. Моё черадейство остановило время. Я отдам речному хозяину своё сердце. Но Валентин только покачал седой головой. Глаза у него стали как у старика. Нет, Эйлахан. Это я виноват, что не пришёл на помощь своей жене. Это я пировал, когда детей убивали. Я отдам своё сердце речному хозяину, а ты забери дочь мою и сына моего под холм и воспитай их как своих детей. Горько сделалось Эйлохану. Нет. Не живут люди под холмом. Место их на земле. Давай поступим так, брат мой. Ты отдашь речному хозяину своё сердце целиком, а я отдам тебе половину своего. Но учти, сделаешь это, перестанешь быть человеком. Придётся тебе ходить в лисьей шкуре 100 лет и один день, а человеческий облик принимать только под холмом. А дети мои, спросил Валентин. Эйлахан подумал и ответил: «Я позову Лис. Они отвезут их к герцогу Марксбургу. А ты напиши письмо и расскажи в нём всё как есть. Герцог Марксбург — хороший человек, он позаботится о своих внуках». И только они решили так поступить, как поднялась из реки тугая волна и перенесла маленького лорда Рэндалла через замковую стену. Эйлохан излечил детей, погрузил их в сон и привязал к лисьим спинам. Тут поднялась вторая волна и ударила прямо в Валентина, а когда схлынула, он упал замертво. Эйлохан вынул у себя из груди половину сердца, вложил ее в грудь брату, названному, и тут же обернулся лисом. А следом за ним и Валентин. Переглянулись они чёрными злыми глазами и взвились прямо в небо, а потом побежали по облакам к столице. А что дальше было, никто не знает точно. Люди поговаривают, что не сам Георг VI помер, хотя и был ветхим стариком. Мол, набросилась на него странная лиса, чернобурая с проседью и перекусила горло. Видно брёщут. откуда лисе в дворце взяться ещё говорят что на том месте где погибла гвенда выросли прямо из камня белые как снег цветы а там где погиб младший её сын красные как кровь но и тут верно приверают как цвета из камня прорасти что же известно наверняка так это то что герцк марксбург стал потом королём, а после, когда он умер, трон унаследовал Ричард Рэндалл, герцог марксбургский. Но это совсем другая история. Про лис в графстве Рэндалл и поныне рассказывают странные вещи. К примеру, ходит среди людей одна легенда, мол, Если какая-нибудь девушка будет в лесу громко смеяться, то навстречу ей выйдут два лиса — краснорыжий и чернобурый. И будут они огромными, в человечьий рост, и говорить будут тоже по-человечье. И краснорыжий порою предлагает хохотушке прокатиться на своей спине под холм, а чернобурый вздыхает по-своему по лисье, и смотрит в сторону развалин. Там, говорят, раньше замок был, а кто в нём жил, никто уже и не помнит.